однако европейцы застали уже совсем другую картину. Мы видели, что общеполинезийское возделывание ботата, бутылочной тыквы, кокосовой пальмы, а также наличие в треугольнике хлопчатника и гибискуса вызвали оживленную дискуссию ученых, привыкших считать, что эти острова были недосягаемы для южноамериканских аборигенных судов. Но к этому списку можно добавить Еще много растений той же немалонезийской категории, правда, они распространены в Полинезии не так широко. Три островные территории, образующие фасад Полинезии со стороны Америки, считая с юга на север, остров Пасхи, Маркизские острова и Гавайские острова. Во всех этих местах обнаружены примечательные ботанические свидетельства, озадачившие ботаников и требовавшие непредвзятого объяснения. Ближайшая к Южной Америке полинезийская территория – остров Пасхи. Его хозяйство ко времени прихода европейцев, как и хозяйство Гавайских островов и Новой Зеландии, всецело основывалось на возделывании южноамериканского батата. Пасхальцы выращивали несколько разновидностей, известных здесь под общим перуанским названием кумара. Голландцам преподнесли большое количество ботата. Отряд кука наблюдал обширные плантации этого растения. Первые обосновавшиеся на Пасхе миссионеры писали, «Вечно они варят этот батат. Батат — повседневное блюдо, основная неизменная пища аборигенов, взрослых и детей. Ненарушаемое однообразие. Всегда батат, всюду батат». Первые на Пасхе европейцы видели также на полях бутылочную тыкву, и когда прибыл Томпсон, чтобы провести важные исследования — Для Национального музея Соединенных Штатов Америки он отметил, распространена дикая бутылочная тыква, она служит единственным сосудом и предметом домашней утвари, известной островитянам. И еще, эти колебасы растут в изобилии на острове, но заслуживают внимания еще и потому, что занимают большое место в преданиях, так как первые семена были привезены исконными поселенцами. Интересно, что прибывшим из Перу испанцам пасхальцы поднесли бананы, чилийский перец, батат и птицу. Все названные растения были известны в доевропейском Перу, их находят в древних доингских погребениях на побережье материка. Чилийский перец, похоже, рано попал также на Маркизские острова, где его часто можно видеть дикорастущим у заброшенных селений. Но наиболее точные исторические сведения дает нам остров Пасхи. Все виды капсикум американского происхождения ни один не числится уроженцем Старого Света. Заинтриговало ботаников также присутствие в чрезвычайно скудной пасхальной флоре, мелкого томата и низкорослой разновидности ананаса. Томсон писал в прошлом веке, Были также найдены дикорастущие томаты, и во многих случаях они вносили ценное разнообразие в наши нехитрые припасы. Однако в начале 20 века Кнохи, отметив наличие на Пасхе чилийского перца, добавляет «мелкий томат исчез с острова Пасхи». Он пишет также, что из-за отсутствия ухода почти вовсе исчез полудикий низкорослый ананас. Томат и ананас – сугубо американские растения. Они не могли попасть в Полинезию с Фиджи. Оба росли в диком виде в районах домиссионерских поселений на восточном берегу Пасхи, откуда пасхальцы перебрались в Фангароа на западном берегу, когда на острове впервые поселились европейцы. В тех же районах росли, также озадачившие ботаников, маниок, маранта и табак. Все это американские виды. И однако местные предания приписывают их, интродукцию, предкам, в отличие от других растений, привезенных чужеземцами. В первые десятилетия европейской колонизации Томсон записал. «Мы видели растущий в глухих местах табак, но не могли определить, кем и когда он интродуцирован. Туземцы утверждали, что семена были в числе тех, которые привезли на остров первые поселенцы». Местное название табака — ава-ава, из чего следует, что листья жевали, как жуют листья ава или кава, тогда как табак европейцев называли «одмо-одмо» одму всасывать или «пухи-пухи» — дуть.